но которые мало отличались от нее экономически и социально. Именно из этих двух групп польское правительство обычно набирало себе офицеров и рядовых в число реестровых зарегистрированных казаков. Запорожские казаки, организованные вокруг своей сечи, Иногда принимали в свои ряды представителей русско-украинского дворянства, но большинство составляли простые люди, изредка горожане, но большей частью крестьяне, бежавшие с земельных угодий магнатов. Таким образом, казаки представляли собой связующее звено как между дворянством и горожанами, так и между дворянством и крестьянами. Большая часть украинского народа в то время являлась крестьянами, чье положение как на Украине, так и в Белоруссии было равнозначно рабству. Что касается религии, то компромисс 1632 года сильно упрочил статус грехоправославной церкви в Западной России. Хотя православные фактически не получили всех оговоренных в условиях прав и привилегий, которые им были обещаны, русские священнослужители были удовлетворены своим положением. Мелкое духовенство, однако, чей социальный уровень был ближе к крестьянству, подвергалось притеснениям и оскорблениям со стороны польских магнатов и чиновников, и вполне можно было ожидать, что оно примет сторону казаков и крестьян при любых грядущих волнениях. Действительно, ситуация для подобных волнений на Украине созрела. Неудовлетворенность росла как среди крестьян, так и среди казаков. Взгляд на обстоятельства жизни крестьян обнажает странную, как это может показаться на первый взгляд, ситуацию. Барщина была легче на недавно завоеванных приграничных землях, чем в северных районах Украины и Белоруссии. Вернацкий использует термин «революсион» примечание редакции. Тогда почему эти крестьяне с левого берега и пограничных районов правого берега Днепра в большей степени склонялись к мятежу, нежели остальные, чье положение было значительно более тяжелым. Причины были главным образом чисто психологическими. Новые поселенцы в большинстве случаев были людьми более энергичными и инициативными, нежели те, кто жил там постоянно. Помимо того, сама среда в приграничных землях была иной из-за присутствия свободных людей, казаков. Любая попытка со стороны владельцев поместья отяготить своих крестьян вызывала большее возмущение именно у новых поселенцев, нежели в тех районах, где зависимость существовала на протяжении долгого времени. Более того, в новых землях, На границе степной зоны обиженному крестьянину было сравнительно легче бежать от своего господина и присоединиться к казакам за Днепровскими порогами. Крестьяне с левого берега могли бежать даже к донским казакам. После подавления восстания 1638 года несколько подразделений польских солдат расположили в украинских землях в целях предосторожности против возможных беспорядков. Поведение этих солдат раздражало население так же, как и притеснение господ. Всегда нуждающиеся в деньгах из-за расточительного образа жизни, землевладельцы часто давали на откуп источники дохода со своих земель и различные сооружения на их землях, такие как водяные мельницы, винокурни, кабаки, речные паромы, евреям, которые в Польше и Литве традиционно оказывали финансовую поддержку королям и вельможам и давно стали необходимыми из-за их деловой предприимчивости. В результате этого для многих украинских крестьян евреи стали отождествляться